Трубку курит бабушка моя. Расставила чашки на столе, вазочку с конфетами и пару креманок с вареньем. Налила заварку и кипятка. Бабулька плеснула себе в чай что-то из фляжки, предложила мне, я отказалась. Она достала откуда-то из кармана трубку и мешочек с травками. «Куришь?» — спросила она. Нет, удивилась я. «Зря, хорошая вещь, забористая. Трава у меня, ух, какая!» И она мне подмигнула. Я удивлённо вытаращила на неё глаза. «Ты бы себя видела!» — захохотала она. «Махорка эта, табак сама выращиваю, а ты чего подумала?» Она заливалась задорным смехом. «Меня вот один вопрос интересует. Вы чего пришли-то? Чего надо-то?» — спросила я. «О, варенье! Я люблю варенье. Знаешь, молодёжь сейчас не варит ничего, не понимают они в этом». Потянулась она ложечкой к реманке с яблочным вареньем. Я молча на неё смотрела и ничего не понимала в сумбурности происходящего. «Спрашиваешь, чего я к тебе припёрлась? Посмотреть на тебя хотела, вот и всё!» В глазах у неё играли смешинки. «Вы тоже людей лечите и от всякого их спасаете?» — поинтересовалась я, чтобы понять, что этой старушке хохотушки надо. «И тебе что, того самого?» Она постучала своей трубкой по столу. Сами пускай себе помогают, а то натворят делов в своей или в прошлой жизни, а потом бегут. «Спасите, а помогите!» Я вот тоже раньше такая сердобольная была, как Маргаритка. Меня не просят, а я лезу, а потом получаю по самое «не балуйся». Всю молодость на них профукала, ни семьи, ни детей, ни внуков, даже из детдома ребенка не дали. Как-то утром проснулась, смотрю, а мне уже под сраку лет. а из богатства только новые штиблеты десятилетней давности. Продала родительский дом и свалила в другую жизнь и другую область. Живу вот в своё удовольствие. Она набила трубку и принялась её раскуривать. Почему-то вспомнилась песня Сукачёва «Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Я тебе совет хочу дать хороший. Вот всех, кого к тебе высшие силы приводят, бери». а тех кто твой номер телефона или адрес случайно достал и прется к тебе из любопытства гонив шею они ведь твое время и твои силы пожирать пришли не добрать них ни денег еще и тебе в минус всем тем кто к тебе по надодбности приходит запрети давать левым людям свой номер телефона и адрес так и говори я запрещаю тебе давать незнакомым мне людям мой номер телефона и адрес как только они захотят это сделать так сразу забудут съявки и пароли Она выдохнула ароматные кольца табачного дыма. Я молча ее слушала. «Хорошо тут у тебя. Мне всегда дом Семеновны нравился. Но не по зубам он мне был. Вернее, не по деснам». Она снова засмеялась. «Преданное уж больно за ним заковыристое дают. Ты его купила или он тебе даром достался?» «Даром ничего в этом мире не достается», ответила я. «Это точно. Купишь ты его за свои собственные деньги, и даже в долг не надо будет брать», — ответила она. «А вы вообще не практикуете?» — поинтересовалась я. «Для себя только. Здоровье там подправлю, прибавку к пенсии. Вот иногда мороком балуюсь. Нравится мне себя молодой чувствовать. На огороде могу пошаманить, чтобы дождь пошел, или наоборот, солнышко вышло». В городе вот у меня квартира есть, я туда езжу работать, гадаю на картах, на рунах, на кофейной гуще и даже на чайной заварке. Любит у нас народ, гадалок. Денежки рекой вот текут. Хочешь, и тебе погадаю». И она полезла в волшебный карман, то ли за картами, то ли за рунами, то ли за кофейной гущей. «Нет, спасибо. Я сама могу себе погадать, если нужно будет». «Вы как тут? Отмахали-то 20 километров до меня на велосипеде?» спросила я. «Не двадцать, а восемнадцать с половиной. У меня вон, видишь, моторчик волшебный прикреплён к велику». Ткнула она пальцем в коробку на раме. «Я бабка продвинутая. У меня и скутер есть. Буду я ещё педалями крутить». Она снова выпустила клубок дыма. «Скучно мне, понимаешь? Маргаритка была живая, приду к ней. Бахнем с ней по рюмке чая. И вроде жить не так тоскливо, а померла она». И я вот задумалась, что и мне скоро на погост пора будет, а проводить некому, кроме вот этих. Ну да ладно, чё то я грустную песню завела. А если вернуться к практике?» — предложила я и сделала глоток чая. «Да упаси Господь!» Она перекрестилась, и чертик с ее плеча упал в обморок. «Сколько я десятков лет на людей потратила? Сколько мне еще осталось? Может, двадцать лет? А может, два часа? Старая я уже для этих танцев, а этим?» а наткнула в чёртика пальцем. «И гаданий моих хватает, и мелочёвки всякой бытовой». «Странная эта бабулька. В глазах смешинки не отворачивается, не прячется. Может, и правда пришла из любопытства на меня посмотреть, а может, и чем дельным поделиться?» «Ты больше так по людям не шарься, как по мне в прошлый раз. Мало ли на кого наткнёшься и кто к тебе подселится. Чувствуешь, что что-то не то, отвернись, не всматривайся». «Я как-то не хуже тебя, мужика, одного разглядывала, как ты. А он мне говорит, не смотри так на меня, а то хуже будет». «Партийный, между прочим, человек, председатель главка». «Так я из этого главка, еле свои костыли выволокла и упала рядом, до угла не дойдя». Крючила меня, как старую каргу на предсмертном адре. Два месяца на больничной койке провалялась. Он ко мне даже в больничку приходил, говорит, не зная броду, не суйся в воду. Защита на нем родовая стоит». Как его щупать начинают, так и выстреливает в посмотревшего. Лучшая защита — это нападение, слышала? Ну вот. Снова пыхнуло дымом. Допила она махом свой чай, сунула трубку за щеку и встала из-за стола. За чай спасибо, за разговоры тоже. Смотрю, ты гостей ждешь, мешать не буду. Вот визитка, тут мой телефон, электронная почта, адрес ВК и Одноклассниках. Я есть в Вайбере и в Ватсапе. «Звони, пиши, если вопросы будут. Учти, я первая войну не начинаю, если ко мне не лезут. Прежде чем что-то сделать, думай головой, а не сердцем. Ну всё, давай, покеда». Погнала я до дома, до хаты. Она взяла свой велосипед и вышла за ворота. Когда калитку проходили, так её чертёнок опять верещать начал. Защита, видно, хорошая стоит. «Всего доброго, бабушка Матрёна!» — махнула ей вслед рукой. «Вот и молодца, вот и правильно». Кивнула головой старушка-молодушка. Она пыхнула своей трубкой в последний раз, вынула ее изо рта, обстучала об коленку и выбила пепел от махорки Вытерла обситцевый подол и сунула куда-то в свои бездонные карманы. От дерева отделился большой черт и побежал за ней вслед, как молодой козлик. «А ко мне сегодня приедут гости, так что пошла я еду готовить и дом убирать».